В 1966 году я отправился в Нехвойное в апреле, чтобы полюбоваться прелестями ранней весны. Я наслаждался тишиной природы и малолюдностью поселка, ибо пока что был здесь единственным дачником. воскресенье, 16 мая, в 16 часов. Я, вернувшись с прогулки, прилег отдохнуть на раскладушке в своем отсеке, но вскоре услышал интересный разговор, который не дал мне уснуть. К моей хозяйке, Портмонетовой, зашел ее сосед, Кошельков, и сказал, что видел странный сон, будто он идет по берегу моря, А на пляже сидят самые настоящие русалки, в чем мать родила, и торгуют по себестоимости черной икрой в баночной расфасовке. Когда он к ним приблизился, они попрыгали в воду, и все. Тут он проснулся от недоумения. Портмонетова сразу же заявила, что сон вещий, русалки с икрой, Это так, только для затравки, но что-нибудь да случится, что-нибудь да произойдет. И что же? Только она это сказала. Как во двор вбегает Люська, ее внучка-дошкольница, и говорит, «Бабушка, смотри, какой цветок мне иностранцы подарили!» «Какие такие иностранцы?» — строго спросил Кошельков. У нас тут их никогда не водилось. Занюшены горкой они. Они в двух цистернах приехали. Мы туда с Костей от Пузовым цветы ходили рвать, а там они на полянке. — Сейчас же сюда Коську приведи, — сказала Портмонетова. — А цветок тут оставь, не таскай, а то пойдут пересуды. Девочка побежала звать Костю, а Портмонетова и Кошельков стали строить предположения. Девчонка что-то напутала или наврала. Дорога к Нюшиной горке идет через поселок, и у горки кончается. Раньше по ней за дровами на делянку ездили, так что иностранцы должны были бы обязательно через поселок проехать. Я незаметно выглянул в окошко и увидал цветок, который принесла Люська. Это был подснежник, только раз в пятьдесят больше нормального. Мне даже не по себе стало. Тем временем девочка привела Костю, мальчика лет двенадцати. «Какие такие иностранцы?» — унюшиные горки, — спросила его Портмонетова. «Да не иностранцы, это все Люська напутала», — отвечал Костя. «Там инопланетчики снизились, с Марса они». «Бог мой! Только марсианцев нам не хватало!» — воскликнула Портмонетова. «Живем, никого не трогаем, а тут марсианцы на нашу голову. Если дачники узнают, что у нас в лесу завелось, они наши нехвойные за сто верст обходить будут». «Вполне можем остаться без дачников», — с тревогой произнес Кошельков. «Дачник сюда за покоем едет, а тут вдруг какие-то марсанцы». «А может, это и не марсанцы?» — с надеждой спросил он Костю. «Уж я знаю, что говорю», — обвелся Костя. «С детских лет научную фантастику читаю». Правда, сами они толком объяснить не сумели, откуда они. Но я же сам вижу с Марса, во-первых, явно представители околосолнечной цивилизации, а по законам межпланетной конвергенции — Условия Марса в минувшем адекватны условиям на Земле. Во-вторых, явно гомоидный тип живых существ класса мужчина-женщина, что визуально подтверждается наличием вторичных половых признаков. Еще половых призраков нам в лесу не хватало, скинула Спортмонетова. Дачник любит, чтобы в лесу грибы, ягоды, а тут ему марсианцы, призраки, привидения всякие. Надо бы в райцентре в милицию заявить. — Упаси Бог! — Никакие власти в это дело вмешивать не надо, — заявил Кошельков. — Если шумок пойдет кругом, без дачников останемся. Надо засекретить это дело, а марсонцы тем временем, может, и улетят. — И твоему дачнику ничего не говори. Он где сейчас? — Да, верно, у дружка своего, у куриного психа торчит. «Ни дачнику, ни куринному этому придурку, ни гугу!» «Люсенька, сбегай-ка по всем домам, позови взрослых сюда», — сказала Портмонетова. «Надо посоветоваться!» Вскоре явились остальные пять дачи владельцев и решили прибытие гостей с Марса держать в тайне. А если пришельцы задержатся больше недели, идти к ним сообща, и просить о скорейшем отбытии. Люси приказали молчать, и за это обещали большой торт из севера на единоличное съедение. Кости объявили, что у него ангина, и освободили на неделю от отправки в школу-интернат, которая находилась в райцентре. К марсианцам ходить ему запретили на три дня, а потом пусть сходит посмотрит, не собираются ли в освояси. Едва умолкли голоса, и двор опустел, я без шума вышел из своего отсека и немедленно направился к непарному.